голова 6 плечом попробуй над дать плечом посоветовала наталья петровна рассеянно наблюдая защеными попытками горничной притворить дверь отсутствие в доме мужчины немедленно повлекло проблемы о существовании которых караченинская прежде и не задумывалось покосился входной проем заскрипела крыльцо колодезное ведро отвязалась и грохнулась студенную черную воду забор уграждавший палисадник так и остался не окрашенным Пришлось просковье самой браться за кисти мешать краску разреветься бы подумала молодая вдова снова взглянув на часы да слез нет все вышли и где скажите на милость носит этого лебедева поруша приготовь что ли чайку и подай карты опять гадать станете зареклись ведь барыня перед образами клялись не си говорю не твоего ума дело и яным тоном отрезала хозяйка не обращая ни малейшего внимания на кислую физиономию служанки Настроение над сказать и без того не слишкомравурное -то после беседы со штаб ротмистром испортилось окончательно кажется господину данилову удалось заглянуть ей в самую душу и узреть там нет не зияющую рану нанесенную потери близкого человека а равнодушную пустоту по всему видно умный мужчина хоть и жандарм С этой минуты Наталья Петровна поняла, что не в силах более скрывать простой и очень печальный факт. Мужа она не любила. Никогда. Вопреки фантазиям писателей и любовных романов, признаться в этом самой себе было совершенно нетрудно. Сия немудренная мысль пришла в очаровательную головку сразу после свадьбы. Нет, пожалуй, даже раньше. В день, когда 20-летняя Наташа привела в отчий дом своего будущего супруга, маменька, Выгодала подходящий момент после обеда мужчины отправились в курительную комнату и напрямую спросила: когда ты наконец найдешь настоящую любовь мама вспыхнула юная дева как вы можете так говорить владимир михайлович мой избранник мать покачала головой это слово слишком ответственное дабы им столь легкомысленно разбрасываться. я приму любого твоего кавалера наттали, но поверь мне, господин карачинский не в силах сделать тебя счастливой. Погляди на свое лицо, На нем будто маска, истинная любовь сырывает все покровы. Мама, мама! вздохнула девушка, прислушиваясь к пению птиц за окном, Как вы были правы. В глубине души Наталья петретровна винила во всем подружку леночку мордовину, дальнюю родственницу знаменитого сенатора. Боже, как она носилась со своим коногвардейцаем сияла, благоухала. Нужно ли говорить, оставаясь ревнивым наблюдателем за чужим благополучием, Натали едва не сошла с ума. Природная мечтательность и девичье томление сыграли с ней весьма дурную шутку. Встретив Караченского, барышня немедленно придумала себе идеального мужчину, наделила его всевозможными достоинствами, составила себя влюбиться и в итоге, весьма надо заметить закономерным, вышла замуж. Что же принес ей этот брак? Семейную идиллию? Как бы не так, удары Фатума посылались со всех сторон. Судьба одарила ее особенным пристрастием, не скупясь на испытания и страдания. Вместо того, чтобы, по примеру все того же жениха Мордовиной, угодить в гвардию, новоиспеченный супруг получил назначение на Кавказ, в действующую армию. Был приписан к штабу генерала от инфантерии Головина и в первый же год службы чем-то изрядно отличился. Казалось бы, вот она, птица счастья. Лови ее за хвост и сажай в клетку, но не тут-то было. Полоумный муженек выпросил себе в награду должность коменданта, возведенного на сулаке укрепления Александровское. Мало того, что должность, мягко говоря, оказалась пустышкой, поскольку не сулила ни денег, ни положения в обществе, так Карачинский вскоре выкинул новый фортель, геройский погиб. Но кто его просил самолично участвовать в опасных разведывательных рейдах? И что теперь спрашивается делать до обидного рано вдовевший женщине оставшуюся в чужом и враждебном краю без поддержки семьи без крыши над головой домик содержался на казенные деньги да и вовсе можно сказать без средств к существованию правильно только гадать гадать что будет дальше вот с барыня карты и самоварчик как было велено правда к чаю ничего нет разве могу подать сухарей с вареницаем с Наталья Петровна невольно улыбнулась, разглядывая насупившуюся чернавку. Ее всегда веселило, когда Прасковья к месту и не к месту принималась сыпать славоерсами, желая таким образом подчеркнуть затаенную обиду. По всей видимости, служанка именно так представляла себе переход на официальный, все речь холодный тон. Невозможно было долго сердиться на добрую и в сущности безобидную девку, если подумать. Горничная осталась для нее единственным на свете, близким и родным существом. «А как же маменька с папенькой?» Мелькнула в прекрасной головке укоризненная мысль. «Ладно, не на всем свете, только здесь, в горах». Девушка негромко прыснула. «Будет тебе парушка, не дуйся!» «Знаю, гадание тяжкий грех, но ведь сие не ворожба, а так баловство. Небось, простит Господь глупую запутавшуюся бабу». Служанка хлюпнула носом и немедленно разжалобилась. «Бог милостив, госпожа! Простит!» «Как не простить?» Карачинская перекрестила колоду, перетасовала карты и ловкими, выверенными движениями разложила их перед собой рубашкой вверх. Покосившись на клубящуюся паром кружку, коротко бросила через плечо. «Сахар не забыла положить?» «Нету-ти, барыня, сахарка-то! Закончился! У нас ныне этот, как его? Дихицит!» дефицит о он самый и есть наталья петровна вяло пошевелила пальцами опуская синую девку и в которой раз за вечер проделала ставшую привычную процедуру выглянула в окно не едет ли кто бросила гневный взгляд на часы поправила перед зеркалом аккуратно уложенную прическу вздохнула и наконец вновь опустилась на стул на улице едва сгустились первые сумерки а стало быть еще не поздно раскинуть карты Всякому известно, желаешь избежать неприятностей с темными силами, зарекись гадать ночью. В это время мир погружается в царственную черноту, легко переступить запретную грань. Женщина закусила губу, на всякий случай осенила себя крестным знаменем и самым постыдным образом, мешая православную веру с языческим колдовством, принялась пристально вглядываться в видевшие виды картонки. Выпал король червей. Не поверив результату, Наталья повторила расклад. Та же масть. А ну еще раз. Снова он. Монарх в ореоле красных сердец. Может, Лебедев и есть тот, кого я всегда жду? Подумала с девушки. А почему бы и нет? Он, конечно, не особенно хорош собой, в отличие, например, от того же жандармского штаб-ротмистра. Но сие не есть главная задача настоящего мужчины. Важна не обертка, а содержание. Николай Юрьевич, как-никак, у нас литератор. Кто-кто, а он-то уж должен оценить красоту девичьей души в отличие от большинства мужчин, которые в дамах видят исключительно объект для волокитства. Покойный супруг уж на что приличный человек, и тот способен был восхищаться одной только стройностью стана да высотой тонких щиколоток. А сколь неуклюже он отвешивал комплименты, и думать не хочется. Что-то там про влажные глаза да розовые щеки. Впрочем, наиболее запомнился вот такой образец изящной словесности. «Какое у вас, милая Натали, множество очаровательных волос?» Словом, кошмар. И это следует повториться исходило от достойнейшего из мужей. Карачинский не был ни прелюбодеем, ни хамом, ни занудой, и надо отдать ему должное, лез из кожи вон, дабы стать для нее хорошим мужем. Во всяком случае, поначалу. Конце концов махнул на все рукой и, как говорится, безоговорочно капитулировал. Впрочем, что взять с военного человека? владимиру михайловичу завсегда покойнее было в кругу армейских и проще и веселее. Если подумать, он и жил то в сущности с ними, а вовсе не с ней. оттого и истребовал себе в управлении крепость, хотя вне всяких сомнений при желании мог бы попросить для себя адъютанский аксельбант и дали бы непременно дали. А так что? Сиди себе дома, вышивай крестиком, да болтай день напролёт с глупой служанкой. О чём с ней, спрашивается, можно говорить? О ценах на свечной воск или масло для каганцов? Из привилегий? Право на ежемесячное присутствие подли мужа во время трапезы в обществе командующего Кавказским корпусом, да обязательная воскресная служба в Спасском соборе? Какая уж тут семья, какие дети, какое счастье! И все-таки Наталья Петровна отчетливо осознавала всю бездну собственной неправоты. Не прошло и сорока дней, а ее уже ангажировали на светский раут. Право не стоило принимать приглашение. Что о ней подумают в свете? Стыдно. Однако душу к лишнями раздирало иное чувство, куда более сильное и мучительное – страх одиночества. Один Господь ведает, сколь трудно мириться с мыслью о том, что... никогда более не станешь желанной и любимой сие невыносимо для любой женщины тем паче в таком юнном неоперившимся возрасте николай юрьевич будучи близким другом караченского в трудное время оказался рядом помог с похоронами взял на себе распоряжение траурной церемонии заказал молебен оплатился счета словом поддержал решительно во всем что было в его силах, отодвинув всяческие возражения, сунул вдове пачку рублевых ассигнаций, притом весьма и весьма внушительную, не говоря уже об утешении словом, в коем нуждается всякая дама, столкнувшаяся с серьезным несчастьем. Нет, он не пытался за ней ухаживать, не выходил за рамки положенного приличия и вел себя в высшей степени безукоризненно по-рыцарски, хотя и было заметно, журналист по уши влюблен, Точно он шестнадцатилетний мальчишка, а не мужчина старше сорока. «А не месье ли Николя это чудит, устраивая ночные бдения напротив моего окна?» – задумалась Наталья Петровна. «Из чувствс». Что не говори, внимание сильного пола было приятным. Стремление построить личную жизнь оказалось сильнее благоразумия. Лучше пойти на риск и ошибиться, нежели сидеть сложа руки. Да, вероятно, это грех, но бездействие совершенно невозможно». слишком страшно. На лбу петербуржанки пролегла решительная складка. Жребий брошен, Рубикон перейден. Тяжелые раздумья прервались басовитым голосом вездесущей Прасковье, появившейся невесть откуда. «Едут, барыня, ваш кавалер едут, нарядные, при цветах!» Караченская встрепенулась и подалась было к окну, однако на полпути переменила маршрут и опрометью бросилась к зеркалу. женщина всегда остается женщиной а стала быть не упустит возможности прихорошиться перед визитом постороннего мужчины поруша живу бери карты со стола впрочем не успеешь просто накрой чем-нибудь боже где мои перчатки на комодде сударыня я же вам говорила вы никогда меня не слушаете право слова госпожа нельзя же быть такой рассеянной хватит моть языком лучше впусти костя нет постой да наталья петровна Как я выгляжу, только честно. Вылитая царевна-лебедь. Будет тебе. Марш к дверям. Негоже заставлять Николая Юрьевича долго ждать. С улицы раздался противный скрежет. Кто-то, не торопясь, сбирался по крылечку, обладающему собственным и при том весьма скверным характером. Устроиться между ветвями низкорослых вишневых деревьев удалось довольно быстро и даже с относительным комфортом. Спиной Данилов привалился к декоративному дощатому заборчику. Лицо спрятал в густой листве. Сумерки довершили остальное. Получилось то, что нужно, почти удобно и совсем неприметно. Как выяснилось, главная трудность заключалась в необходимости продолжительное время находиться без движения. Любое, даже самое ничтожное шевеление могло его выдать. Вдобавок Наталья Петровна едва ли не поминутно высовывалась из окна. Вот ведь нетерпеливое создание. Приедет ваш ненаглядный, никуда не денется». Неподвижность давалась молодому человеку, мягко говоря, нелегко. Спустя четверть часа Евгений Николаевич уже не чувствовал ног. В ступни впивались незримые иглы, шея немилосердно затекла. Поначалу жандарм все вытягивал ее, селись рассмотреть, что делается в доме, но очень быстро утратил к всему занятию интерес. Во-первых, в комнате не происходило решительно ничего интересного. Во-вторых, процедура подглядывания осуществлялась за счет невероятных, можно сказать, титанических усилий, ставящих под сомнение ее целесообразность. Прекращение визуального наблюдения немедленно повлекло новое неудобство. Данилов распознал в воздухе странноватый запах. Видимо, отключение зрения стимулировало обоняние. Одно чувство сменялось другим. прочем времени на удовлетворение любопытства в части установления источника аромата не было. молодолодой человек изо всех сил напрягал слух, стараясь не упустить ни одного слова. Слуя брюжания горничный штаб ротмистер невольно вспомнил о бабкином камердинере по фамилии шульц точно такой же сатрап хоть и немец по всей видимости все слуги одинаково строги со своими господами. во всяком случае те из них, кто не обделён хозяйской любовью, Быть может, сие и есть забота. В ту минуту, когда терпение готово было покинуть скручившегося в три погибели сыщика, в переулке показались дрожки. Послышался стук копыт. При виде пожаловавшего на двор седока Евгений Николаевич испытал жуткое разочарование. Коренастый франк в белоснежной визитке с огромным букетом фиалок и маленькими подкрученными усиками решительно не годился на роль заговорщика, убийцы или таинственного шпиона. похожеже здесь дело исключительно амурного свойства стоп может ли влечение к замужней женщине послужить мотивам убийства мешающего супруга задумался петербуржец от чего бы и нет в этом определенно что то есть разочарование сменилось азартом какой обыкновенно чувствуют охотники при виде дичи данилов немедленно пожалел что давича не воспользовался услугами извозчика как теперь прикажете вести наблюдение Эх, не стоило разводить шлепенбахом цирлихи-манирлихи. Ничего, добрался бы на бал пешком, там всего одна улица и есть, и при желании ног не сотрешь. Что теперь делать? Как проследить за осим малопочтенным лавеласом? Спустя мгновение чиновник третьего отделения отчетливо понял, удача ему благоволит. Из дома выпорхнула истомившееся ожиданием Наталья Петровна. позволила взять себя под обтянутой серебристой перчаткой локоток и звонко произнесла. «Добрый вечер, господин Лебедев!» «Мое почтение, сударыня! Ну и не стоят прекрасные погоды, вы не находите? Самый раз для прогулки в экипаже. Воздух что сироп! Жаль только, что дом купчихи Воробьевой находится не на другом конце города, а здесь, неподалеку. Боюсь, поездка будет слишком короткой». «Ах, вот это кто!» внутренний возлековал евгений николаевич лебедев николай юрьевич тот самый друг покойного коменданта сопровождавший его в каждой вылазке горячо очень горячо коляска тронулась едва журналист помог даме усеться на мягком обтянутом бархатом сиденье жандарм не спешил покидать палисадник решив до времени не раскрывать своего убежища на всякий случай и как оказалось правильно сделал и Вслед за госпожой на крылечке появилась хмурая служанка. Постояла, поглядела вслед удаляющейся упряжки, затем выудила из-под блузы маленькую ладанку, приложилась к ней пухлыми губами и тихонько произнесла. «Помилуй ее, господи, барыня не ведает, что творит». Проводив девушку взглядом и выждав еще минуту-другую, Евгений Николаевич выбрался наконец из зарослей и с облегчением выпрямился. он был доволен точно щенок добравшийся до миски отваренных костей два подозреваемых за один вечер подумать только ну что господин платонов что господин лебедев попались радовался юноша теперь то будет что предъявить антону бенедиктовичу перемахнув через калитку данилов не торопясь теперь это лишено смысла поскольку установить адрес литератора не составит ни малейшего труда и двинулся следом за растворившимся в темноте кипажем на спине его красовались широкие полосы оставленные на память свежевыкрашенным забором от мундира едва уловимо распространялся показавшийся молодому человеку странноватым запах